Глава 18. Бойтесь кисти живописца. Его портрет может оказаться более живым, чем оригинал. Агриппа Нетинскемский. Годы жизни одна тысяча четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот тридцать Ученый, алхимик, философ. Княгиня Софья Дмитриевна, облаченная в бархатное малахитовое платье с розой красиво уложенных завитых волосах, но беспомощная и сухая, как мертвая ветвь в старой смоковнице со сложенными накрест, точно вырезанными из мрамора ручками, лежала на большом парчевом гробу, убранном белым рюшем и пахнущими цветами и прижимала к груди большой серебряный крест. Поблеклые уста ее были окружены все теми же надменными морщинами. Смерть не разгладила их. В полумраке залы тихо мерцали свечи в тяжелых подсвечниках, клубился голубой дым ладана. Кругом толпились важные лица, благородные дамы и господа сливки европейского тифлиса. Толпа пестрого сообщества пребывала с каждой минутой и наполняла парадные комнаты. Матовая белизна обнаженных женских плеч, блеск драгоценных камней перемешивались с золотом военных мундиров со звездами и лентами. Сильно надушенные молодые барышни, книжные и Чикавани и начинающие писательницы Диасамидзе, Миколадзе и Накашидзе окружили гроб с милыми останками княгини, безвременно вырванной у них жестокой смертью. Они вздыхали, обмахивались веером, о чем-то шептались и украдкой поглядывали по сторонам. «Как живая! Она и в гробу прекрасна!» молвила одна из них, оглядывая присутствующих. Все кончено, теперь мы сироты, вторила ей другая. Уснула навсегда наша бесценная Софья Дмитриевна, и не с кем будет делить нам здесь горе и радость. Ее рыдание, надрывающее душу, сухое и короткое, огласило залу, но холодный взгляд ее глаз, ее спокойное лицо, на котором со времени входа в залу не дрогнул ни один мускул, красноречиво говорили, что она примирилась со свершившимся фактом. В другом углу, на фоне затянутых густым черным флером зеркал, удобно расположилась княгиня Эриставе, урожденная Тамамшева, княгиня Туманова и супруга топачного магната, купца первой гильдии, мадам Базарджанс. Они в полголоса вели беседу об усопшей и, сокрушаясь, качали головами, шмыгали носом и подносили к лицу зажатые в кулачке платочки, спрыснутые одеколоном. Еще два модно одетых господина стояли у балконной двери, сияя своими лысинами, и курили сигареты, попыхивая дымом, как труба топачной фабрики. «Энфиаджанс. Энф... Помолимся о душе Софьи Дмитриевны», – произнес первый господин, чьи тонкие усы были немного подвиты и закручены. «На редкость хорошая была женщина, веселая и хлебосольная». «Любила этот дом, принимая гостей во всякое время дня и ночи!» «На все воля Божья! Днем раньше, днем позже, все там будем, сколько ни прыгай!» Кивал ему собеседник с тонкими породистыми чертами лица и нафабренными бакенбардами. Заслышав, как топер в засыпанном пеплом фраке ударил по клавишам рояля и, попыхивая тоще похитоской, уныло затянул плачевную песнь погребального канона – Молоденькая княгиня Чикавани по обыкновению своему тихонько захихикала, состроив умильную гримасу, пока ее не одернули приятельницы, напомнив о правилах хорошего тона. Под пристальным взглядом подружек, которые, казалось, считали ее бездушной, она сжалась в бессильной попытке заплакать, но, сколь не пыталась, все усилия были тщетны. Но что это за барышня, которая не умеет выдавить из себя слезу, не прибегнув к помощи лука? Внезапно в зале появился пухленький господин в сюртуке и с папкой для бумаг. Со словами «Позвольте начать, господа» он поправил роговые очки на переносице и стал монотонно оглашать последнюю волю усопшей. «Я, княгиня Софья Дмитриевна да Диани Шаховская, пребывая в здравом уме и твердой памяти, В присутствии двух свидетелей, поступая по собственному побуждению, настоящим завещанием, на случай моей кончины, делаю следующее распоряжение. Душу мою отдайте Богу, тело – земле, имущество – сыну. Не проронив более ни слова, душеприказчик закрыл папку, сунул ее под мышку и, слегка шаркнув ногой, проворно удалился. Илья Ефимович безустанно находился у самого гроба и, склонив голову набок, бок, долго любовался покойницей. Иной раз он переводил взгляд на портрет Софьи Дмитриевны собственной работы, висевшей на стене, и пристально в него всматриваясь, шептал самому себе. «Это просто гениально! Какое полное повторение во всем! И даже, пожалуй, правдивей натуры будет!» А напоследок, взяв в руки горящую свечу, В тяжелом канделябре он вплотную приблизился к покойной, облокотившись о край гроба и осветив ей лицо. Мерцающий огонек тихо колебался. Его трепет отражался на лбу навеки уснувшей княгини. «А ведь я предупреждал вас, Софья Дмитриевна!» Прошептал он ей на ухо, прищурив глаз, и предупреждал не раз, что добром ваш каприз не кончится. На холодную руку княгини упала крупная, раскаленная капля оплывающего воска свечи застынув причудливым узором. Нана вскрикнула от боли и проснулась, в холодном поту и с сильно бьющимся сердцем, и, приподнявшись на постели, стала оглядываться по сторонам и долго тяжело дышала. Сквозь опущенные гордины скупо пробивался слабый утренний свет, освещая ее широкую кровать под балдахином с пышным милоснежными подушками, стеганым пунцовым одеялом, ночной столик, туалет, ворсистый персидский ковер у постели — Все это находилось на своих местах. Вот даже мраморные амуры с надутыми лицами глядят на нее из углов. И маленькая статуэтка, окружающая в пируэте балерины. Все, что у нее осталось от прошлой жизни, напоминает о счастливых днях юности, полных веселья, радости и чувств. Был лишь седьмой час в начале, как показывали стоявшие на тумбе из палисандрового дерева с бронзовыми инкрустациями английские часы-футляре. В невразимом волнении княгиня встала с постели, направилась к двери и приложила ухо к замку. Но за дверью не было слышно никакого движения. «Увидеть дурной сон собственной смертью! Что могло бы сие означать?» Восставал в ее уме вопрос. «Боже, Господи милосердный, спаси и сохрани!» Она трижды широко перекрестилась и ненароком посмотрелась в зеркало, Выглядела она нынче так, словно уже получила свое последнее причастие, а на руке ее разовело пятно, похожее на след от свежего ожога. «Должно быть комар-кровопиец», — подумала она. «Комаров-то что-то нынче многовато, видать дождям. Судорожно дернув висевшую на стене санетку, она приказала явившейся на звонок прислуги приготовить ей купальню. Как только тело почувствовало горячую воду, ее хватила какая-то странная расслабленность. Тем не менее, перво-наперво она отходилась саму себя душистым веничком, будто в наказание за что-то. Не русская банька, понятно, нет простора широкой душе, но и то хорошо. На безрыбье, как говорится, и рак рыба. А после принялась обмывать свои прелести, которые потом, как водец, были старательно обтерты полотенцем. Воротившись в свой будуар, Софья Дмитриевна стала приводить себя в порядок со всей возможной веселостью, или, по крайней мере, ее видимостью. Она вынула из комода пузырек с пахучей маслянистой жидкостью и, став перед зеркалом, натерла онной жидкостью лицо, руки и шею. Далее, вынув из того же комода коробочку с красным порошком, стала покрывать им щеки, напомадила губы, припудрила нос и лоб и, наконец, усадила на весьма поредевшие седые волосы парик причесанный на французский манер. Приведя голову в порядок, княгиня начала облекать себя в доспехи, позволяющие сохранять благородное достоинство, которое знает себе настоящую цену и подчеркивать грацию стройной фигуры. Она влезла в туго на отглаженное белье, натянула шелковые ажурные чулки на ноги, привычно стянула стан высоким корсетом, а поверх него надела платье с мелкими оборками и шемизетку с фестонами и кружевным воротничком. Ее еще стройные и привлекательные ноги плавно погрузились в расшитые туфли. Завершив туалет, она освежила себя деколоном. Потом круто повернулась перед зеркалом и посмотрела на свою особу в три четверти. Платье сидело безукоризненно. Так способно сидеть лишь творение лучшей тифлисской модистки, с которой ее когда-то очень давно познакомила сама графиня Воронцова. Теперь ей оставалось лишь украсить себя драгоценностями, которые лежали у нее в особой шкатулке, наполненной ожерельями, бусами, брошками, с яхонтом красным и лазоревым, фероньеркой для лба с камнем из восточного изумруда, золотыми перстнями и кольцами с бриллиантами и самоцветами. Нацепив на уши прекрасные серьки из грушевидных величиной с ноготь жемчужин и надев на указательный палец перстень, она потянулась к зеркалу. Завидев свое отражение, глаза ее озарились чудесным блеском. «Ах!» – сделала она и, вытянув руку, залюбовалась ею издали. Внезапно взгляд Софьи Дмитриевны остановился на портрете, который красовался на видном месте ее будуара. Лик, изображенный на картине женщины, глядел на нее, освещенный юным солнечным лучом, и, как показалось княгине, насмешливо усмехался. Это был ее собственный портрет, который третьего дня она получила с Аказией из Петербурга. А ведь сдержал таки слово Илья Ефимич, написал ее портрет. И верно сделал, что отправил конверт с Аказией. А то, глядишь, затерялся бы на почтовых станциях или застрял в канцеляриях и будет скрыт дотошными жандармами. Сверх того и на расходах поди выгадал лукавый. И все бы ничего, да вот только не может Софья Дмитриевна сказать, чтобы портрет был на нее сильно похож. Репин-то выписал ее по памяти. Да, видать, плоховато у него с памятью, а ли с глазами. Сама-то она вот какая красавица, и личика ее полно благородства и мудрости. А тут сидит жаба старая, которая ночь напролет охотилась за червяками, да мошкарой, а под утро, сложив это к ручке, присела отдохнуть от забот праведных на осколезном берегу. Да такой каменной бабы знать даже лошади за версту шарахаются. «Фу, да чего же стыдно!» Разочарованно вздохнула княгиня, исполненная чувство оскорбленного достоинства. От первого художника империи, затмившего все другие имена, она ожидала большего. Но дареному коню в зубы не смотрят. Благодарствую и на этом. И стоило ей только об этом подумать, как в тот же миг нарисованная карикатура скривила углы своего надменного рта. Софья Дмитриевна побледнела. Но, объяснив сей фокус паскудным самочувствием и нестерпимой головной болью, возникшей из-за страшного, просто ужасного сна, она ушла кушать чай. Но насмешливый взгляд с портрета, казалось, провожал ее. Она чувствовала его на себе. Во все последующие дни княгиню Софью Дмитриевну продолжали преследовать невзгоды. Укладываясь на ночь в постель, она долго не могла заснуть, а когда ей наконец это удавалось, то непременно снились кошмары, которые лишали ее сил. Во сне она металась на подушках, словно отбиваясь от врага, звала давно умершего супруга и плакала, тщетно пытаясь проснуться. То и снилось, что она ощутилась в заколоченном гробу. Сотрясаясь в панике, она пыталась выбраться из чудовищного узилища, в которое оказалась запертой по воле бесовской силы. Ее плечи теснило, локти и кисти бились о сухие доски, Бесполезной попытки добраться до лица. Она отчаянно изо всех сил колотила по дереву и удушливо кашляя и кричала «Где я? Выпустите меня! Помогите!» Пока, наконец, не раздался глухой треск. Щепки упали ей на ладони, и следом за ними потоком валилась в домовину сырая земля, засыпав грудь и шею. Из-за нехватки воздуха у Софьи Дмитриевны занялся дух «Выбираться!» «Наверх! Быстрее!» Ее пальцы впились в края сломанных досок и начали с треском отрывать их. Новая волна земли посыпалась на нее. Комья лезли в рот и ноздри забивались в уши. С огромным усилием ей удалось сначала сесть, а после, сражаясь с натиском земли и проломив часть крышки гроба, встать на ноги, устремив вверх руки и выплевывая землю. Пальцы намертво вцепились в траву и потащили за собой уставшее тело. И вот она уже жадно вдыхает прохладный воздух. Вокруг царит ночь, шумят тяжелые сосны, за ветвями которых по небу крадется бледная луна, чей свет мягкой шалью ложится на кладбищенские кресты и надгробия, окруженные стальными оградками. В другую ночь снилось ей, что ее нашли повесившейся на шелковом шнурке в ее собственном будуаре. Ее тело, облаченное в одну только длинную ночную сорочку, из-под которой, как пакли, торчали опухшие голые ноги, медленно раскачивалось на крючке, вбитом в потолок для тяжелого парчевого болтахина с бахромой над постелью, похожей на катафалк, со множеством подушек, шитых золотом, шелком, канаусовых и атласных, расписанных цветами по моде последних лет. Шея ее была неестественно вытянута, как у ощипанного цыпленка, а искаженное лицо обращено к висевшему на стене портрету, из рамы которого насмешливо смотрела на нее ее копия. Скочив посреди ночи с душераздирающим криком, княгиня долго не могла прийти в себя. Последнюю неделю она стала замечать за собой полное отсутствие каких-либо желаний и интересов, словно у нее начала развиваться депрессия. Лицо ее похудело, вытянулось, Нездоровый румянец горел на щеках, и чувствовала она себя дряхлой старухой. Но кто знал об этом, кроме нее самой, да, пожалуй, преданной и суетливой прислуги Аннушке, много лет занимающей в ее доме маленький флегелек? Однажды утром застывший взгляд Софьи Дмитриевны остановился на портрете, как бы вспоминая что-то. Непроницаемые глаза ехидно смотрели на нее из-под стекла. Поглядев с минуту, княгиня вздрогнула так, что губы ее невольно затряслись. Она поспешно отвернулась, подавляя испуг, и ушла в залу, где, подойдя к библиотечному шкапу красного дерева, набитому плотными рядами книг, отворила его, аккуратно положила палец на один из корешков и вытянула портрет Дариана Грея. Устала, опустившись в кресло, она раскрыла книгу и попробовала читать, но не смогла сосредоточиться. «Господи, мать честная, да ее кресло хранит чье-то тепло!» Стараясь сохранять самообладание, она провела пальцами по подлокотникам. Их тоже согрели чужие руки. Да, хоть Софья Дмитриевна и была свободна от предрассудков, но все происходившее с ней столь волнительно и тревожно, что поневоле в ее голову полезла всякая чертовщина. Наваждение какое-то!» – подумала она. «Да такое, что прямо бери шапку, да и улепетывай, куда ноги несут!» Она заглянула в книгу. Стройки прыгали у ней перед глазами. Их застилал какой-то туман. Так что она не только понять, но даже связать ни одной фразы не могла. Начав читать по новой, княгиня дошла до того места, где главный герой обращается к Базилу Холларду, написавшему его портрет, со следующими словами. «Я завидую всему» чья красота бессмертна. Завидую этому портрету, который вы с меня написали. Почему он хранит то, что мне суждено утратить? Каждое уходящее мгновение отнимает что-то у меня и дарит ему. О, если было бы наоборот. Если бы портрет менялся, а я мог бы всегда оставаться таким, как сейчас. Зачем вы его написали? Придет время, когда он будет дразнить меня, постоянно насмехаться надо мной. Строчки смешались перед ней, потому что в глазах потемнело, но она знала, едва ли не наизусть, то, что читала. А думая ее нынче о другом, о том, что с появлением в этих стенах злополучного портрета жизнь ее каким-то странным образом перестала быть прежней. Но не ровен час карикатура, став источником ее бед, готовит ей невзгоды и печали. Тем не менее, она попыталась отогнать прочь дурную мысль, как назойливую муху, и даже посмеялась над собой, и снова была взяла за Оскара Уальда, но, к удивлению, ее книга была закрыта, и она не помнила, где остановилась и о чем читала. Раздался робкий стук, и дверь в залу притворилась. Заглянула Аннушка. «Ну чего тебе?» – устало спросила княгиня. «Ведь, говорила же, не беспокоить меня». Но волнение то и дело прорывалось в ее голосе и взгляд, очень тревожный, чуть испуганный, выдавал ее внутреннее состояние. — Обед готов, сударыня. Все приготовила, как вы любите. Робко произнесла та. — Куда прикажете подать? — Потом. Она вяло махнула рукой. — Вы неважно себя чувствуете? Может, надо позвать доктора? Нет — Нет-нет, лишь самую малость, — отвечала она. — Пройдет. — Пройдет. Ты вот что, скажи ко мне, отчего это ты рассиживалась в моем кресле? А ли у тебя иных дел нет? Я? Да как же можно, сударыня, помилуйте, я не садилась. Вот вам крестку ли не верите? Да? Так и быть, ступай, оставь меня, — ворчливо приказала она. Остаток дня прошел, как в тумане. Вечером, мучаясь сомнениями и, наконец, решив не искушать судьбу, Софья Дмитриевна повелела прислуги перевесить картину из будуара в залу, дабы не мешала почивать. Но и там по целым дням она валялась на кушетке, но не спала и все думала, вперев в портрет свои воспаленные глаза. Чудилось ей, что лицо женщины оживает, и она с укором качает ей головой и грозит пальцем. Неожиданным образом на память ей пришла беседа, что вела она с Репиным перед его отъездом из Тифлиса. Софья Дмитриевна, дорогая, вам надо знать, в обеих столицах слухи ползут, что в портретах моих таится зловещая сила. Кого не изображу, вся кто чаже же и помрет. Так и говорят, мол, во всем виноват репин. О, нет, не может быть! Вы что же это шутить так изволите, Илья Ефимич? кокетливо возразила она. Ну вы и шутник, галантный кавалер, как всегда, но чистой воды, шутник. «Да нет же, ей-богу, не шучу, серьезно говорю», — продолжал Репин. «Вот, к слову, написал я Мусорского. портрет получился предсмертным. Написал Писемского, Писемский умер, а Пирогов? А Мерси то Едва взялся за кисть, чтобы написать для Третьякова портрет Тютчева, как поэт захворал, и вскоре отдал Богу душу. Уже и натурщиков с трудом нахожу, не хотят со мной работать» потому как дурная слава идет. Долго не живут, мол, изображенный Репином, И его нужно остерегаться. Вы понимаете, Софья Дмитриевна? Вот на медне одну бабу на Невском встретил. Румяную, ярко принаряженную, в платке. Хотел рисунок с нее сделать, три рубля предлагал. Она, как услышала, с кем говорит, закрестилась, плюнула мне под ноги и назвала антихристом и убийцей. Ах, те страсти какие! Страсти, говорите? А бурлаки? Уж на что они люди крепкие? Да и те, кого рисовал я для той картины, торопливо один за другим перебрались в мир иной. То ли мор на них черный напал, то ли нечистый прибрал. Он говорил сухо, немного отрывисто от волнения. За окном сгустились прозрачные летние тифлистские сумерки. Легкие, неуловимые, нерешительные, накрывшие город тончайшей кисеей. В комнате было тихо, Даже легких вздохов Софьи Дмитриевны не было слышно. А с натурщиками для Ивана Грозного так вообще трагедия приключилась. Продолжил он после секундного замешательства. На том полотне живописал я Ивана Грозного в самый момент совершения ужаснейшего, кровавого своего злодеяния, в момент убийства собственного сына, царевича Ивана, а точнее сразу же после него когда ужас содеянного охватывает убийству, держащего в своих объятиях гибнущего, истекающего кровью родного сына. Довелось ли вам лицезреть всю картину, Софья Дмитриевна? Как же, довелось, Илья Ефимич? Удивительно мастерски вы ее написали. А царевич Иван, как точно вы разглядели его отчаянную обреченность. Я потом неделю заснуть не могла, так и виделась. Мне темная комната, и он на залитом кровью полу тьма крови. Мисаедов, знаете ли, после того, как мне для царя Ивана позировал, едва собственного малолетнего сына не убил. Страдальчески воскликнул художник. А сына-то, между прочим, звали так же, как и беднягу царевича Ивана. Мальчика, безусловно, жалко, но вы-то тут при чем? Взмахнула ладонями княгиня и сложила их перед собой, словно птица-крылья. Нет. Это все она, картина. Это Иван Васильевич творит. Разбудил я его душу, разворошил, потревожил. Вот и мстит он мне. Тяжко вздохнул Репин. Вот и друг мой, литератор Всеволод Михайлович Гаршин, рано ушел из-за него, точнее, из-за меня. И зачем только я уговорил его позировать для образа царевича? Что? Неужто и с ним что-то приключилось? Так и есть. Всеволод Михайлович лишился рассудка. И покончил с собой. Выбросился в лестничный пролет, выбежал из квартиры и. Как странно и как быстро все случилось! И ведь какой светлый, какой кроткий, какой талантливый человек ушел. Может, и правда, это я виноват? Сглазил, забрал живую душу, высосал из человека и в полотно замуровал. Хмурясь, вопрошал Илья Ефимович. Поймите меня правильно, Софья Дмитриевна, я человек не суеверный. Но больно уж все один к одному. Да ну бросьте, дорогой, себя так накручивать. Совпадение это. Мы же с вами люди современные, не мракобесы какие-то. Решительно возразила она. И не к лицу вам это. И что думали? Во всех вселенских грехах себя винить. Да чужие безумства на себя ответственность возлагать. А вы знаете, что когда ее в галерее у Третьякова выставили? Были случаи, что женщины в обморок перед картиной падали, дети к ней подходить отказывались, плачут от страха, так в газетных статейках писали. — В статейках украшенных фантазий? Не в меру поусердствовавших репортеров? — укоризненно заметила она. — Нет, никакая это не мистика, Илья Ефимич, а мастерство ваше, талант. Утром другого дня, желая немного поразвлечься и порассеяться, княгиня затеяла созвать гостей на вечер с музыкой и повелела прислуги заняться устройством обеда, а сама приоделась и, кликнув на углу первого попавшегося ей извозчика, как птичка впорхнула в открытый двухместный фаэтон и приказала ехать на Михайловский проспект к модистке, у которой не далее как недельку назад заказала новый наряд, Появиться на сегодняшнем приеме в одном из тех платьев, в которых она являла себя свету прежде, было решительно невозможно. Кучер молоканин взмахнул вожжами, и пара вороных жеребцов тронулась в путь. Дул холодный осенний ветер, по небу ползли низкие тучи. Наводя ныне на душу, каркали вороны, качаясь на тонких ветках. Потом, неуклюже взмахивая крыльями, полетели. Верно как гнездом, на кладбище, каркая над головой княгини точно дразнили и пророчили ей новые худшие неприятности. Мерно покачиваясь в Файтоне, Софья Дмитриевна окутала шею шарфом и подумала, что в такую-то погоду и простудиться нетрудно. Выйдя от швеи с новым платьем, княгиня заслышала печальный задумчивый перезвон колоколов, приглашавших на службу, и свернула к храму святого Александра Невского. Ведь тихой обители внес в ее душу некое успокоение. Софья Дмитриевна набожно, истово перекрестилась и лицо ее просияло. Поставив свечу, еще несколько минут простояла она в тихой, теплой молитве перед иконой Богородицы, прося прощения за то, что прожила свою жизнь среди соблазнов, и не только не устояла против них, но и упивалась ими, соблазнялась и соблазняла других, грешила и заставляла грешить помянула она и супруга добрым словом, но еще жарче молилась она о сыне, который видать в петербургском столичном разгуле иссушил свою душу и забыл о существовании матери с мыслью о нем она подолгу склоняла голову и смиренно шептала горячую молитву, а затем твердой походкой отправилась во освояси, задумчиво глядя себе под ноги, ступая ими то в луже то шурша гнилыми мокрыми листьями. Все время, пока она шла, ее не покидали грустные мысли о бренности бытия, скоротечности жизни и тщетности всего сущего. А крупные водяные капли все падали и падали с обвисших и полутемных чинар, мерно и звонко. Когда начинала смеркаться, Софья Дмитриевна воротилась домой, едва держась на ногах от усталости. Ее одежда и обувь вымокли насквозь. Приведя себя в порядок и нарядившись в ожидании гостей, она прикорнула на кушетке и задремала под уютное потрескивание дров в камине. Ей грезилось, что она, юная и неземная, в полувоздушной юбке Жизели, словно бабочка парит на сцене, едва касаясь ее кончиками пальцев. Сменяя одно за другим, как взлетает вверх, опираясь на крепкие руки партнера, как делает фуэте или падебуре, и, встав на пуанты, растворяется в сумраке пахнущих пудрой кулис, под грохот аплодисментов, дающих ей жизненную силу. Но вдруг она дернулась, что-то прервало ее сновидение, и ей пришлось стать зрительницей совсем иной картины. В доме ее накрыт парадный стол. Вокруг стола сидят разряженные гости. Стучат серебряные вилки о фарфоровой тарелке, плывет хрустальный звон бокалов, пир стоит горой, табачный дым коромыслом, льется вино, хоть купайся в нем. Наевшись и позабыв о приличиях, барышни-книжны Ахвледиани и Чикавани и декольтированные писательницы Диасамидзе, Микеладзе и Накашидзе веселятся на напропалую, пускают двусмысленные шутки, от которых громко хохочут, визжат, ворочая в орбитах густо подведенные глаза – и поют на разные голоса, обмахиваясь веером. Благопристойные княгини Эристави и Туманова, недолго думая, последовали заразительному примеру молодых и проворно покинули свой насест. И, сотрясая под музыку под висшими дряблыми телами, танцуют теперь живо, как молодухи, и, кривляясь, и, кривляясь строят глазки своим брюхатым лысым кавалерам. Поят их и пьют сами. Глаза их горят от угара вина и страсти, уши оттягивают серьги. Разгоняя кровь по жилам, так и норовят сесть к мужчинам на колени и щипать их, щекотать, и всячески теребить, лобзать и соблазнять. Софья Дмитриевна остановилась, точно желая убедиться, они ли это на самом деле, и куда подевалось их высокое происхождение, их рожденные манеры и аристократическая воспитанность, которыми они обладали. Рихнулись они все, что ли? Она хотела было сделать страшные глаза и потребовать немедля прекратить ей балаган, но то, что она увидела в следующее мгновение, потрясло ее. Во главе пиршеского стола, точно изваяние афинской богини, лениво возлежит вся в блаженной истоме, изнемогающая под бременем безумного, невиданного счастья, она сама, и не открывая грезящих глаз, говорит медленно, точно поет. Дорогие дамы и господа, милые друзья мои, Наслаждайтесь вечером, веселитесь, пейте, Танцуйте, сколько вам будет угодно, Хоть всю ночь напролет, хоть до самого рассвета. А гости-то гости, не замечая подмены, Суетятся под нее, словно рабыни -не служанки В глаза ей смотрят, заискивающе улыбаются И угодничают самым униженным образом. Софья Дмитриевна задрожала от ярости. «Господи Иисусе Христе Боже нас, помилуй, спаси от нечистой силы!» шептала она бледными губами, истово осеняя себя крестным знамением. «Да что же это за дьявольское наваждение? Что же это такое делается-то?» Несколько секунд княгиня не двигалась с места, с изумлением глядя на происходящее, пока сильный гнев не овладел ею. Взяв себя в руки, она крикнула повелительным тоном. «Это что за безобразие? Опомнитесь, кто позволил в моем доме?» Но ни одна живая душа в этой безумной оргии не обернулась на ее голос. Точно она не хозяйка дома, а пустое место. Никто не удостоил ее своим вниманием, будто и не было ее тут вовсе. Она закашлялась и, выпучив глаза, посмотрела в упор на своего двойника а та уставилась на нее и презрительно усмехнулась, а глаза у нее сверкают недобрым огнем. Жуткие, какой то прости господи. Сердце Софьи Дмитриевны бешено колотилось в груди, а она не могла отвести взгляда и уже не верила своим глазам. Снова сквозь столь знакомые черты лица проступало скрытое за ними другое лицо, чуждое ей. Пережитый только что ужас подействовал на нее самым неожиданным образом. Весь ее страх как рукой сняло, и она испытывала сейчас одно только безумное желание – обернуться. Она бросила взор на свой портрет, и ей мерещилось, что изображения на портрете не было, словно оно слиняло оттуда. «Бог ты мой, я грежу или нет?» Она потерла глаза. «Так и есть, картинная рамка обрамляет темную, зияющую пустоту». «А, так вот оно что!» промелькнула в голове Софьи Дмитриевны. «Это она, злодейка, прикинувшаяся княгине Шаховской, заняла мое место и осмелилась распоряжаться в моих покоях. Никогда этому не бывать и не будет. Прочь бесстыжая самозванка!» Отчаянно вскрикнула она. «Сию же минуту пошла вон из моего дома, и чтоб твоей ноги... и чтоб твоей ноги и твоего духа здесь не было!» — Сударыня, сударыня! — негромко, но настойчиво повторяла Аннушка, пытаясь разбудить Софью Дмитриевну. — А что? Кто? — проговорила княгиня, таращясь бессмысленными глазами и выглядела насмерть перепуганной и жалкой. — Вы так страшно кричали, сударыня! Едва добудилась вас! — Аннушка, так это ты, что ли? Она села и и стала протирать глаза, поглядывая по сторонам. — О, Господи! — Что же это делается, а, Софья Дмитриевна, лица на вас нет? Видать, сон дурной одолел. А все от того, что хлопоты у вас больно много, благодетельница вы наша. день деньской вся в заботах да трудах праведных. Будет тебе языком-то чесать. Княгиня вытерла вспотевший лоб. Ее волнение несколько улеглось, и на душе стало светлее. Чего это ты глазами на меня хлопаешь? Позвольте напомнить вам, судариня, что гости уже вот-вот на подходе. «Я все приготовила. Велите накрывать на стол?» «Ах да, конечно же, гости!» Княгиня махнула рукой, скопо поджав морщинистые губы. «Ступай, накрывай, да пошустрей. Да и подай мне вина самую малость, слышишь?» «Я сию минуту, сударыня!» В задумчивости потягивая из бокала холодное вино, Софья Дмитриевна принялась прохаживаться взад и вперед по зале для мациону, Время от времени поглядывая то в зеркало, которое так любила, то в окно, ожидая приезда гостей. Походка ее не была так тверда, как прежде. Она хотела бы полюбоваться собой, но не могла не заметить, что лицо ее потускнело, осунулось, щеки впали и стали пергаментные, а глаза потухли, глядя по сторонам беспокойно и растерянно. В мраморном камине с бронзовыми украшениями уютно потрескивали дрова языки пламени бросали причудливые тени на стены, украшенные гобеленами в красных тонах и тяжелую дубовую мебель, и лениво играли разноцветные блики в хрустальной люстре. После пары глотков на пустой желудок в крови Софьи Дмитриевны заиграл хмель. Ее глаза невольно взметнулись вверх по стене, где над камином висел портрет. Эта старая жаба по-прежнему кривила углы своего надменного рта, и бросала на нее насмешливый, вызывающий взгляд. Софья Дмитриевна явно слышала ее дыхание. Казалось, эта женщина с портрета следила за ней, шла за ней всюду, как тень, плавно и бесшумно, не спуская с нее взора, ни на минуту не теряя ее из виду, пожирая ее глазами, и от этой тени никуда, никуда. Софья Дмитриевна отшатнулась назад, подымая пред собой руки. От волнения кровь все громче стучала в ушах. Ну, Силия Ефимич покорно благодарю. Услужил, так услужил, что вовек не забуду в ваши шалости. Проговорила она задыхающимся голосом. А с меня довольно. Ни дня, ни ночи нет покоя от всей картины. Глаза мои ее больше не видали. Вы уж простите, великодушно. Ноги сами понесли ее в центр залы и сжав тонкими пальцами высокую спинку одного из стульев, расставленных вокруг стола, она шумом поволокла его к стене. Загоревшись решимостью, она взобралась на стул, протянула руку к картине и сняла ее с гвоздя. Не отрываясь, изучала она роковой лик. Освещенный ярким пламенем камина, он принял нынче зловещий, медный оттенок. «Так гори же ты с синим пламенем! Обратись в пепел, наказание за все, что я испытала!» В торжествующем безумии шептала Софья Дмитриевна и внезапно почувствовала, как предательски дрогнул стул под ее ногами.